Существование пресвитера Иоанна как лица отдельного от Иоанна Апостола представляется мне теперь весьма спорным. Предположение о том, что это произведение, написанное Иоанном, сыном Зеведеевым, никогда не разделялось мною вполне, но иногда я питал к нему все-таки некоторую слабость. В настоящее время я устраняю его совершенно, как невероятное. «Наконец, я признаю, что я был неправ, опровергая предположение о возможности приписать апостолу апокрифическое сочинение в исходе апостольского века». Примером именно такого сочинения служит второе послание Петра, подлинность которого никто не может доказать рациональными доводами, хотя оно, конечно, имеет гораздо менее важное значение, нежели четвертое Евангелие – относительно которого возможно такое же предположение. Впрочем, в данную минуту главный вопрос заключается не в этом. Существенное значение имеет вопрос о том, как следует пользоваться четвертым Евангелием при попытке написать биографию Иисуса. Я продолжаю думать, что это Евангелие представляет существенную ценность, одинаковую с синоптиками – а иногда даже более значительную. Доказательство этого мнения является настолько важным, что я посвятил ему особое прибавление в конце тома. Часть введения, касающаяся критики четвертого Евангелия, вновь пересмотрена и дополнена. В самом повествовании многие места точно так же подвергались изменению в соответствии с только что сказанным. Все выражения, более или менее указывавшие на то, что четвертое Евангелие является произведением апостола Иоанна или, очевидно, передаваемых в Евангелии событий, теперь исключены. При изображении личного характера Иоанна, сына Зеведеева, мне представлялся грубый «Вуанерг» Марка, «Вуанергис», то есть «сыны Громовы». Ужасный визионер апокалипсиса, а не тот, исполненный нежности мистик, которым написано Евангелие любви. Притом я уже с меньшей степенью уверенности настаиваю на некоторых мелких подробностях, сообщаемых Четвертым Евангелием. Весьма немногочисленные выдержки из приводимых в этом Евангелии речей теперь еще более сокращены». Я слишком увлекся повествованием мнимого апостола в отношении обещания утешителя. Равным образом, я теперь уже не уверен в справедливости показания четвертого Евангелия, которое расходится с синоптиками в определении дня смерти Иисуса. С другой стороны, я остаюсь при своем прежнем мнении относительно повествования о тайной вечере, Рассказ синоптиков, относящий установление Евхаристии к последнему вечеру в жизни Иисуса, по моему мнению, заключает в себе несообразность, почти равносильную чуду. Я думаю, что этот рассказ есть результат соглашения, основанного, так сказать, на мираже воспоминаний. Критический анализ синоптиков не подвергся сколько-нибудь существенным изменениям, он лишь несколько дополнен и доведен до большей точности в отношении некоторых вопросов, а именно в части, касающейся Луки. В отношении Лизания анализ надписи «Зинадоры» в Баальбеке, исполненный мною для финикийской миссии, побуждает меня думать, что евангелист, может быть, и не до такой степени ошибается, как это полагают некоторые даровитые критики, В отношении Квериния, наоборот, последнее исследование господина Момзина решает вопрос не в пользу Третьего Евангелия. «Евангелие Марка все больше и больше представляется мне первообразным типом синаптического повествования и наиболее достоверным текстом». «Параграф, трактующий об апокрифах, изложен подробнее». При этом приняты во внимание важные тексты, изданные господином Чириани. Я сильно колебался в отношении книги Еноха. Я не могу согласиться с мнением Вейсе, Фолькмара и Греца, которые полагают, что вся эта книга в целом составе возникла уже после Иисуса. В отношении важнейшей части этой книги от главы 37 до 71 Я не в состоянии решить, кто более прав. Гильгенфельд и Калани, полагающие, что эта часть написана уже после Иисуса, или Гофман, Дильман, Кестлин, Эвольд, Люке, Вейцзекер, относящие ее к эпохе более ранней. Как желательно было бы отыскать греческий текст этого капитального произведения?» Не знаю почему, но я продолжаю верить, что эта надежда не напрасна. Во всяком случае, я оставляю под сомнением выводы, извлеченные из указанных выше глав. С другой стороны, мною указываются замечательные совпадения речей Иисуса, заключающихся в последних главах синаптических Евангелий с апокрифами, приписываемыми Еноху. Совпадение разъясненные открытием полного греческого текста послания, приписываемого святому Варнави, и отмеченные уже господином Вейдзекером. Главным образом приняты во внимание некоторые выводы господина Фолькмара относительно четвертой книги Ездры, почти совпадающие с исследованиями господина Эвальда. Приведено также несколько новых цитат из Талмуда. Место, относящееся к учению есеев, несколько расширено. Мое решение устранить библиографические указания часто подвергалось неправильным толкованиям. Мне кажется, что я достаточно ясно высказывал, насколько я обязан представителям германской науки вообще и каждому из них в отдельности, так что подобное умолчание не может быть названо неблагодарностью». «Библиография полезна только тогда, когда она полна. Между тем, германская наука отличается такой производительностью в области евангельской критики, что если бы мне пришлось указывать все сочинения по затронутым в этой книге вопросам, то я должен был бы втрое увеличить объем примечаний и существенно изменить характер своего труда. Нельзя всего сделать за один раз» поэтому я держался правила цитировать только первоисточники. Количество этих цитат значительно увеличено. Кроме того, для удобства французских читателей, не вполне осведомленных об этого рода исследованиях, я составил краткий перечень сочинений на французском языке, в которых можно найти опускаемые мною подробности. Многие из этих сочинений – не отвечают моим идеям, но все они могут навести просвещенного читателя на размышление и дать ему понятие о предмете наших споров. Основа повествования изменена мало. Некоторые слишком сильные выражения о коммунистическом духе, составлявшем сущность зарождавшегося христианства, теперь смягчены. В числе людей, бывших, В сношениях с Иисусом я называю нескольких лиц, имена которых не упоминаются в Евангелиях, но которые известны нам по свидетельствам, заслуживающим доверия. Мнение об имени Петра изменено. Я принял также другое предположение касательно Леви, сына Алфеева и его отношений к апостолу Матфею. Что касается Лазаря, То теперь я уже без колебаний присоединяюсь к остроумному мнению Штрауса, Баура, Целлера и Шольтона о том, что бедный Лазарь, притче, рассказываемые Лукою, и воскресший Лазарь Евангелия от Иоанна одно и то же лицо. Впрочем, читатель заметит, что я сохраняю за этим лицом некоторую реальность, сопоставляя его. Симоном Прокаженным. Я принимаю также гипотезу господина Штрауса относительно некоторых речей, будто бы произнесенных Иисусом в его последние дни и представляющих, по-видимому, цитаты из разных сочинений, распространенных в Первом веке. Анализ текстов, относящихся к продолжительности и общественной жизни Иисуса, сделан теперь более точно. Топография Витфаги и долмануты подверглась изменению. Вопрос о Голгофе переработан на основании трудов господина Де Вогюэ. Одно лицо, весьма хорошо осведомленное в истории ботаники, научило меня отличать в садах Галилеи растения, существовавшие там 1800 лет тому назад, от растений, пересаженных туда в позднейшую пору. А напитки, приготовлявшимся Для распятых мне также были сообщены некоторые сведения, которыми я и воспользовался. Вообще, в рассказе о последних часах Иисуса я изменил несколько фраз, которые могли бы показаться слишком историческими. Здесь любимые объяснения господина Штрауса находят в себе наилучшие применения, так как здесь на каждом шагу сквозят догматические и символические намерения». Я сказал и повторяю, что если бы мы при описании жизни Иисуса ограничились воспроизведением только вполне достоверных фактов, то нам пришлось бы удовольствоваться всего несколькими строками. Он существовал. Он происходил из Назарета Галилейского, он проповедовал с большим успехом и оставил в памяти своих учеников ряд мыслей, глубоко укоренившихся. Главными его учениками были Кифа и Иоанн, сын Зеведеев. Он возбудил против себя ненависть правоверных евреев, которому удалось достигнуть осуждения его на казнь Понтием Пилатом, бывшим тогда прокуратором Иудеи. Он был предан распятию за городскими воротами, вскоре стали верить, что он воскрес. Вот и все что мы знали бы с достоверностью, даже если бы Евангелия вовсе не существовали или были ложны. Мы знали бы это из текстов неоспоримой подлинности и достоверности, каковы, несомненно, подлинные послания святого Павла, послания к евреям, апокалипсис и другие тексты, всеми принимаемые. Но вне этого круга фактов допустимо сомнения. Из кого состояла семья Иисуса? Каковы были в частности его отношения к этому Иакову, брату Господню, игравшему после его смерти существенную роль? Действительно ли он находился в каких-нибудь сношениях с Иоанном Крестителем, и наиболее знаменитые из его учеников принадлежали ли к числу последователей этого крестителя, прежде чем перейти к Иисусу? Каковы были его понятия о Мессии? Считал ли он сам себя Мессией? Каковы были его апокалипсические идеи? Думал ли он, что он явится Сыном Человеческим на облаках? Считал ли он себя способным творить чудеса? Приписывались ли ему чудеса при его жизни? Создавались ли вокруг него легенды и знал ли он о них? Каков был его нравственный характер? Каковы были его мнения относительно доступности Царствия Божия для язычников? Был ли он чистым евреем, подобно Иакову, или же он отрешился от иудейства, как отрешилась впоследствии наиболее живая часть его церкви? В каком порядке развивались его идеи? Те, кто требует от истории одних только несомненных фактов, должны пройти все это молчанием. В отношении этих вопросов Евангелия являются источниками малонадежными, потому что из них нередко извлекаются доказательства в пользу двух противоположных мнений, и потому что личность Иисуса в них изменяется соответственно догматическим взглядом их редакторов. Со своей стороны, я полагаю, что в подобных случаях дозволительно обращаться к догадкам, при условии выставлять их тем, что они есть, то есть только догадками. Тексты, не обладая историческими достоинствами, не дают нам уверенности, но они все-таки дают нечто. Не должно полагаться на них со слепым доверием, но не следует и несправедливо пренебрегать их свидетельствами. Надо стараться угадывать, что в них скрывается, никогда не обольщая себя уверенностью, что вы угадали правильно. Странное дело. Почти по всем этим вопросам либеральная богословская школа предлагает наиболее скептические решения. Защитники христианства нашли для себя выгодным образовать пустоту в исторических обстоятельствах, сопутствовавших его зарождению. Чудеса и мессианские пророчества, считавшиеся некогда основой христианской апологетики, теперь оказались для нее излишним затруднением, от которого стараются избавиться. По мнению сторонников этой богословской школы, в числе которых я мог бы назвать немало выдающихся критиков и благородных мыслителей, Иисус не утверждал, что Он творит чудеса, не считал Себя мессией и не помышлял о тех апокалипсических речах о кончении мира, какие ему приписываются. Если мы видим, что Папий, столь ревностный собиратель слов Иисуса, был восторженным сторонником идеи тысячелетия мира, что Марк, самый древний и наиболее авторитетный из евангелистов, обращал внимание почти исключительно на чудеса, этим обстоятельствам придается мало значения. Самая роль Иисуса до такой степени уменьшается, что трудно даже сказать, чем он, собственно, был. В этом ряду гипотез его осуждения на смерть является настолько же малообоснованным, как и те обстоятельства, которые сделали из него главу мессианского и апокалипсического движения – Был ли Иисус распят за свои нравственные наставления или за свою нагорную проповедь? Конечно, нет. Ведь все эти мысли уже давно были ходячей монетой в синагогах. За их повторение никогда и никого не убивали. Если Иисус был предан смерти, то, конечно, за то, что Он говорил нечто иное. Один ученый, принявший участие в этих спорах, писал мне недавно. Подобно тому, как в прежнее время необходимо было во что бы то ни стало доказывать, что Иисус был Богом, так теперь протестантская богословская школа поставила себе целью доказать, что он не только был человеком, но и сам себя всегда считал только человеком. Его стараются представить человеком здравомыслящим, и в особенности практическим, его преобразовывают по образу и желанию новейшего богословия. Я думаю вместе с вами, что это значит не считаться с исторической истиной и пренебрегать наиболее существенной ее стороной. Подобные стремления уже не один раз логически развивались в христианской среде. Чего желал Маркион, Чего хотели гностики II века? Устранить материальные обстоятельства биографии, человеческие подробности которые казались им неуместными. Баур и Штраус руководствуются подобными же философскими соображениями. Божественный сон, развивающийся в человечестве, не имеет ничего общего с анекдотическими происшествиями, с частной жизнью отдельного лица. Правда, Шольтен и Шенкель стоят за историческую и реальную личность Иисуса. Но у них исторический Иисус не является ни мессией, ни пророком, ни евреем. Чего он хотел, неизвестно. Его жизнь и смерть непонятны. У них Иисус своего рода эон, Существо бесплотное, неосязаемое. Чистая история не знает таких существ. Чистая история должна строить свое здание на данных двух родов или, если можно так выразиться, на двух факторах. Это, во-первых, общее состояние человеческой души в данную эпоху и в данной стране, и, во-вторых, те частные происшествия, которыми в совокупности с общими причинами определяется ход событий. Объяснять историю происшествиями также неправильно, как объяснять ее чисто философскими общими началами. Оба этих способа объяснений должны взаимно друг друга поддерживать и дополнять. История Иисуса и апостолов должна быть прежде всего историей обширной борьбы идей и чувств, Но этого одного еще недостаточно. К идеям и чувствам примешивались тысячи случайностей, тысячи странностей, тысячи мелочей. В настоящее время невозможно дать подробный рассказ обо всех этих случайностях, странностях и мелочах. То, что передают о них легенды, может быть и верно, а может быть и нет. Самое лучшее, по моему мнению, держаться как можно ближе к первоначальным повествованиям, устраняя невозможное, расставляя всюду вопросительные знаки и представляя лишь в виде догадок различные предположения о том, что происходило на самом деле. Я не вполне уверен в том, что обращение святого Павла произошло именно так, как о нем повествуют деяния. Но должно быть... Действительность не слишком резко расходилась с этим повествованием, потому что святой Павел сам рассказывает, что он имел видение воскресшего Иисуса, которое дало совершенно новое направление всей его жизни. Я не уверен в том, что рассказ деяний о сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы имеет вполне исторический характер, но идеи... Распространявшиеся относительно крещения огнем заставляют меня думать, что в кругу апостолов имела место сцена иллюзии, в которой сыграла известную роль молния, как это было и на горе Синаи. Точно так же и видения воскресшего Иисуса имели причину и случайные обстоятельства, истолкованные пылким и уже настроенным в известном смысле воображением. Если либеральные богословы не одобряют этого рода объяснений, то это значит, что они не желают подчинить христианство общим законам других религиозных движений. Может быть, это происходит также и от того, что они недостаточно знакомы с теорией духовной жизни. Нет ни одного религиозного движения, в котором подобные заблуждения не играли бы выдающейся роли. Можно даже сказать, что они постоянно наблюдаются в некоторых религиозных общинах, каковы, например, общины протестантских пиетистов, мормонов, католические монастырии. В этих маленьких, экзальтированных мирках обращения нередко являются следствием какого-нибудь происшествия, в котором пораженная душа усматривает перст Божий. Так как в этих происшествиях всегда есть нечто ребяческое, то верующие обыкновенно их скрывают. Это тайна между ними и небом. Для души холодной и рассеянной случай не имеет никакого значения — но для души одержимой он является божественным предуказанием. Нельзя, конечно, сказать, что какое-нибудь материальное происшествие коренным образом изменило натуру святого Павла или Игнатия Лойолы, дав их деятельности новое применение. Решительный удар, конечно, был подготовлен внутренним душевным движением этих сильных натур, но самый удар является все-таки результатом внешней причины. Впрочем, все эти явления принадлежат к сфере такого душевного состояния, какого мы уже не испытываем. Древние в большей части своих поступков руководствовались с нами, виденными в предшествующую ночь, указаниями, извлеченными из того, какой предмет случайно бросился им в глаза прежде других звуками, которые, как им казалось, они слышали. Судьба мира решалась полетом птиц, направлением воздушных течений, головной болью. История для того, чтобы быть искренней и полной, должна обо всем этом говорить, и когда в сколько-нибудь достоверных документах находятся этого рода указания, их нельзя обходить молчанием. В истории вообще нет вполне верных подробностей, но подробности, тем не менее, все-таки имеют некоторое значение. Талант историка именно в том и состоит, что он дает верную общую картину, пользуясь отдельными чертами, верными лишь наполовину. Таким образом, в истории можно уделять место частным происшествиям, вовсе не будучи, рационалистом старой школы, учеником полюса. Полюс был богослов, которому хотелось, чтобы чудес было как можно меньше. Не осмеливаясь признавать библейские повествования легендами, он прибегал к всевозможным натяжкам, чтобы все объяснить естественным образом. Он думал, что этот прием даст возможность поддержать авторитет Библии и в то же время уловить истинный смысл священных книг. В этом заключалась смешная сторона полюса: Если бы он ограничился только замечанием, что многие рассказы о чудесах имеют основанием плохо понятые естественные явления, то он был бы прав, но он впал в ребячество – стараясь доказать, что авторы священных книг повествуют лишь о самых простых вещах и что мы оказываем услугу библейским текстам, освобождая их от чудесного. Светский критик может и должен обращаться к этого рода гипотезам, называемым рационалистическими, но богослов не имеет на это права, потому что подобные гипотезы вытекают из предположения, что Библия не есть писание откровенное. Что касается меня, то я критик светский. Я полагаю, что никакой рассказ о сверхъестественном событии не может быть дословно верным. Я думаю, что из сотни таких рассказов 80 порождаются народной фантазией. Но в то же время я допускаю, что в некоторых отдельных, довольно редких случаях легенда порождается и действительным фактом, получающим лишь фантастическую окраску. Из всей массы сверхъестественных событий, о которых повествуются в Евангелиях и Деяниях, я беру 5-6 и пытаюсь объяснить, каким образом в этих случаях могла явиться известная иллюзия. Богослов, будучи всегда поклонником системы, требует, чтобы одно и то же объяснение применялось от начала до конца ко всей Библии. Критик, полагает, что следует пытаться применять всевозможные объяснения или, по крайней мере, последовательно показать возможность каждого из них. Если данное объяснение нам не нравится, из этого еще вовсе не следует, что его нужно отвергнуть. Мир – комедия божественная и в то же время адская, своеобразный хоровод, предводительствуемый гением. Хоровод, в котором, стремясь к таинственному концу, чередуются добро и зло, безобразие и красота. История не будет историей, если, читая ее, вы не станете переходить от восторга к негодованию, от печали к утешению. Первой задачей историка является верная обрисовка той среды, в которой происходит описываемые им факты. История первоначальных религиозных движений переносит нас в мир женщин, детей, людей восторженных или заблуждающихся. Окружите эти факты средою людей положительных, и они покажутся нелепыми, непонятными. Вот почему люди тяжкодумные, вроде англичан, Ничего в них и не понимают. Некогда столь знаменитые рассуждения Шерлока или Джильберта Уэста о воскресении Литтельтона об обращении святого Павла грешат вовсе нелогическими недостатками. С этой стороны они построены вполне солидно, они грешат отсутствием правильной оценки окружающей среды. Все религиозные движения, вполне нам известные, представляют неслыханную помесь возвышенного и странного. Прочтите протоколы первоначального сенсимонизма с такой удивительной откровенностью, изданной его последователями. Рядом с отталкивающими фигурами и глупой декламацией С каким восторгом, с какой искренностью появляются на сцену мужчины и женщины из народа, принося с собою наивную исповедь души, раскрывшейся под первым упавшим на нее ласковым лучом. Можно было бы указать немало примеров прекрасных и солидных учреждений, в основе которых лежит подобное ребячество». Не следует искать никакого соотношения между пожаром и той причиной, от которой он загорелся. Паломничество в Салетту является одним из великих религиозных событий нашего века. Паломничество в Лурд принимает, по-видимому, подобные же размеры. Почтенные кафедральные соборы Шартре и Лане обязаны своим сооружением такого же рода иллюзиям. Праздник Божьего тела обязан своим происхождением видением одной монахини в Люттихе, которой во время молитвы всегда казалось, что она видит полную луну с небольшим отверстием. Можно было бы указать вполне искренние религиозные движения, группировавшиеся вокруг обманщиков. Открытие святого копья в Антиохии, где обман был вполне очевиден, решило судьбу крестовых походов. Мормонство, происхождение которого прямо постыдно, внушало людям подвиги мужества и преданности. Религия друзов основана на целом сплетении нелепостей, поражающих воображение но имеет искренних поклонников. Ислам, это второе великое событие в мировой истории, вовсе не существовал бы, если бы Магомед не был одержим подучью болезнью. Смиренный и непорочный Франциск Асиский не имел бы успеха без своего брата Илии. Человечество так слабо духом, что вещи самые чистые нуждаются в содействии какого-нибудь нечистого пособника. Не станем же применять своих добросовестных рассуждений своей хладнокровной и ясной логики к оценке этих необыкновенных событий, которые стоят выше и в то же время ниже нас. Один хочет представить Иисуса мудрецом, другой — философом, третий — патриотом, четвертый — хорошим человеком, пятый — моралистом, шестой — святым. Но он ничем этим не был. Он был очарователь. Не станем воссоздавать прошлого по нашему образу и подобию. Не надо думать, что Азия и Европа одно и то же. У нас, например, сумасшедшее есть существо, вышедшее из общего порядка, и его подвергают мучениям с целью заставить вернуться к порядку. Ужасные приемы лечения в старинных сумасшедших домах были последовательным применением с и картезианской логики. На Востоке сумасшедший есть существо привилегированное. Он входит в самые высокие советы, и никто не посмеет его остановить. Его слушают, с ним советуются. Его считают более близким к божеству». Так как его личный разум покинул его, то предполагается, что он сделался участником разумения божественного. В Азии не существует такого остроумия, которое тонкую насмешку оттеняло бы всякий недостаток логики. Одно лицо, воспитанное в исламе, передавало мне, что несколько лет тому назад, когда стало необходимо исправить могилу Магомета в Медине, Для этой работы были призваны каменщики, и им было объявлено, что тому из них, кто спустится в это страшное место, по возвращении оттуда отрубят голову. Некто согласился на это условие, спустился в могилу, сделал нужную работу, и потом был обезглавлен. «И это было необходимо», — сказал мой собеседник, — «так как народ представляет себе эти места в известном виде». Невозможно допустить, чтобы кто-нибудь мог утверждать, что они на самом деле вовсе не таковы. Возмущенная совесть не может вполне располагать здравыми понятиями. А между тем только возмущенная совесть производит могучие движения. Я хотел представить картину, в которой краски были бы смешаны между собой так, как они являются в природе, картину, которая была бы похожа на человечество то есть была бы в одно и то же время и величественной, и детской, картину, в которой было бы видно, как божественный инстинкт уверенно пролагает свой путь среди тысячи странных явлений. Если бы эта картина была без теней, то это доказывало бы, что она неверна. Содержание документов не дает нам возможности сказать, в каких случаях иллюзия является сознательною. Мы можем только сказать, что в некоторых случаях она действительно сознавалась. Человек не может в течение нескольких лет вести жизнь чудотворца, не будучи десять раз поставлен в затруднительное положение и не испытав на себе принуждения толпы. Человек, о котором еще при жизни создается легенда, невольно попадает под ее власть. Дело начинается наивностью, легковерием, полной невинностью, а в конце концов являются всевозможные затруднения, и человек, для которого, чтобы не уронить веры в свою божественную силу, выпутывается из этих затруднений отчаянными средствами. Положение становится безвыходным. Можно ли допустить, чтобы дело Божие погибло только из-за того, что Бог медлит проявить себя? Разве Жанна Дарк не заставляла иногда свои голоса говорить сообразно с требованием минуты? Если рассказ о тайном сообщении, сделанном ею Карлу VII, имеет какое-нибудь реальное основание, что трудно отрицать, то необходимо предположить что эта невинная девушка выдала за сверхъестественное прозрение то, что было ею узнано естественным путем. Изложение истории религии, не допускающее хотя бы косвенно этого рода предположений, тем самым навлекло бы на себя обвинение в неполноте. Таким образом, в моем изложении должны были получить место все обстоятельства — как истинные или вероятные, так и возможные, с указанием степени вероятности каждого из них. В такой истории необходимо было говорить не только о том, что происходило на самом деле, но также и о том, что по всей вероятности могло произойти. Беспристрастие, с которым я относился к своему предмету, не позволяло мне отказываться от догадок, хотя бы и представляющих дело в неблагоприятном освещении, так как, без сомнения, многое из происшедшего является именно в таком свете. Но я от начала до конца неизменно пользовался одними и теми же приемами. Высказывая хорошие впечатления, производимые на меня текстами, я не должен был умалчивать о дурных. Мне хотелось, чтобы моя книга сохранила свою ценность даже и в том случае, когда будет признано, что известная доля обмана составляет необходимый элемент истории религий. Нужно было представить моего героя прекрасным и очаровательным, таков без сомнения он и был, несмотря на такие поступки, которые в наше время встретили бы неблагоприятный отзыв. Меня хвалили за то, что я постарался придать своему рассказу живое и человечески возможное содержание. Но заслужил ли бы я эти похвалы, если бы изобразил происхождение христианства без малейшего пятнышка? Ведь это значило бы допустить величайшее чудо. Результатом такого изложения – «Явилась бы картина в высшей степени холодная. Я не хочу сказать, что за отсутствием пятен мне следовало бы их придумывать. Я должен был во всяком случае предоставить каждому тексту свой голос, независимо от того, будет ли он приятен или прозвучит диссонансом. Если бы Гетте был жив, он одобрил бы меня за такую добросовестность». Этот великий человек не простил бы мне портрета, составленного из одних только небесных черт. Он пожелал бы видеть в этом портрете также и неприятные стороны, так как нет сомнений, что на самом деле происходили такие вещи, которые произвели бы на нас неприятные впечатления, если бы нам дано было быть их очевидцами. Впрочем, ввиду того, что подобные предметы полны поучения, Я признал нужным сделать из жизни Иисуса небольшое извлечение, содержание которого ничем не могло бы смутить тех благочестивых читателей, которые не заботятся о критике. Я назвал эту книжку «Иисус» в отличие от настоящего сочинения, входящего в состав целого ряда исследований под общим заглавием «Происхождение христианства». Изменения, внесенные в издание, предлагаемое ныне вниманию публики, не внесены в эту небольшую книжку, в ней я никогда не сделаю никаких изменений. Впрочем, с таким же затруднением приходится считаться и в истории апостолов. Эта книга в своем роде удивительна, но что может быть возмутительнее того дара языков, о котором свидетельствуют неопровержимые тексты святого Павла? Либеральные богословы допускают, что... Одной из основ верования в воскресение Иисуса было исчезновение Его тела. Что же это означает, если не то, что в ту пору христианское сознание было двойственно, и что одна половина этого сознания создала иллюзию для другой? И если бы одни и те же ученики унесли тело и затем рассеялись по городу с восклицаниями «Он воскрес», Обман был бы ясен, но нет сомнения, что эти два поступка были совершены не одними и теми же лицами. Для того, чтобы люди поверили в чудо, необходимо, чтобы кто-нибудь явился ответственным за первый распространившийся слух. Таким обыкновенно не бывает главное действующее лицо. Роль последнего ограничивается тем, что он не возражает против того, что ему приписывают. Впрочем, если бы он даже и стал возражать, это ни к чему бы не привело. Общее мнение оказалось бы сильнее его. Основатель бобизма не пытался совершить ни одного чуда, а между тем при жизни своей прослыл за величайшего чудотворца. В Солецком чуде искусственность факта была ясна – но убеждение в том, что это чудо полезно для религии, все-таки взяло верх. Обман, распространяясь среди множества лиц, становится бессознательным, или, лучше сказать, перестает быть обманом и обращается в недоразумение. В таких случаях никто не обманывает намеренно, но все обманывают, сами того не сознавая. В прежнее время в каждой легенде предполагались обманщики и обманутые. По нашему мнению, все сотрудники данной легенды являются одновременно и обманутыми, и обманщиками. Другими словами, чудо предполагает наличность трех условий. Первое – общего легковерия. Второе – некоторой снисходительности со стороны немногих людей. И третье – молчаливого согласия главного действующего лица. Не удовлетворяясь грубыми толкованиями XVIII века, мы не должны допускать таких гипотез, которые предполагают возможность действия без причины. Легенда не рождается сама собою, ей помогают родиться. Эти опоры легенды часто бывают чрезвычайно непрочны. Народная фантазия разрастается, как снежный ком, но в нем все-таки всегда есть первоначальное ядро. Два лица, составившие два родословия Иисуса, очень хорошо знали, что эти родословия не отличаются большой достоверностью. Апокрифические книги, так называемые откровение Даниила, Еноха, и Ездры», составлены людьми весьма убежденными, хотя авторы этих сочинений очень хорошо знали, что они не Даниил, не Енох и не Ездра. Азиатский пресвитер, сочинивший роман о Фёкле, заявил, что он сделал это из любви к Павлу. То же самое следует сказать и об авторе четвертого Евангелия, который несомненно был человеком выдающимся изгоняйте иллюзию из истории религии в одну дверь, она войдет в другую. Да и вообще в истории прошлого едва ли можно указать какое-либо великое дело, которое совершено было бы вполне добросовестным образом. Разве мы перестанем быть французами из-за того, что Франция создалась целыми веками вероломства?» Разве мы откажемся пользоваться благами революции из-за того, что революция совершила бесчисленные преступления? Если бы династия Капитингов создала для нас прочный конституционный порядок, подобный английскому, то разве мы стали бы придираться к исцелению расслабленных? «Чиста одна только наука» потому что наука не имеет в себе ничего практического. Она не касается людей и не заинтересована в пропаганде. Ее обязанность заключается в том, чтобы доказывать, а не в том, чтобы убеждать или обращать людей. Тот, кто открыл новую теорему, обнародует свое доказательство для тех, кто может его понять. Он не всходит на кафедру, не жестикулирует, не прибегает к ораторским ухищрениям для того, чтобы заставить людей, не истины, принять эту теорему. Энтузиазм, конечно, верует добросовестно, но эта вера наивная, не похожая на глубокое, продуманное убеждение ученого. Невежды уступают только плохому доказательству. Если бы Лапласу нужно было привлечь толпу, на сторону своей системы мира, то он не мог бы ограничиться одними только математическими доказательствами. Литре, описывая жизнь человека, которого он признает своим учителем, мог дойти в своей искренности до того, что не умолчал бы ни об одном из недостатков этого лица, делающих его неприятным. Ничего подобного мы не видим в истории религии Только наука ищет чистой истины, только она дает точные доказательства истины и строго критически относится к способам убеждения. По этой-то именно причине она до сих пор и не имела влияния на толпу. Может быть, в будущем, когда народ, как нас уверяют, будет просвещен, он будет верить только точным, логически обоснованным доказательствам. Но судить с этой точки зрения великих людей прошлого было бы несправедливо. Есть натура, которые не в состоянии примириться с бессильным положением и принимает человечество таким, каково оно есть, со всеми его слабостями. Много великих целей — не могло быть достигнуто иначе, как путем лжи и насилий. Если бы завтра воплощенный идеал явился к людям для того, чтобы править ими, ему пришлось бы стать лицом к лицу с глупостью, которую надо обманывать, и со злостью, которую надо укрощать. Единственным безупречным лицом является созерцатель, который стремится Только открыть истину, не заботясь ни о ее торжестве, ни о ее применении. Мораль не история. Рисовать и рассказывать не значит одобрять. Натуралист, описывающий превращение бабочки, не порицает и не хвалит ее, Он не упрекает ее в неблагодарности за то, что она покидает свою куколку, не считает ее дерзкой за то, что она создает себе крылья, и не обвиняет ее в безумии за то, что она намеревается носиться в пространстве. Можно быть горячим поклонником истинной красоты и вместе с тем оказывать снисхождение наивности народа. Один только идеал свободен от недостатков. Наше благополучие стоило нашим предкам целых потоков слез, целых рек крови. Для того, чтобы благочестивые души могли получать у подножия алтаря то внутреннее утешение, которое облегчает им жизнь, нужно было пройти через целые века высокомерного принуждения теократической политики железных прутьев и костров. Уважение, с которым мы обязаны относиться ко всякому великому установлению, вовсе не требует, чтобы мы жертвовали исторической правдой. В прежнее время добрый француз должен был веровать в голубицу Хлодвига, в национальной древности сокровищницы святого Дионисия, в чудесные свойства Арифламмы и в сверхъестественное призвание Жанны Дарк, Для него необходимо было убеждение в том, что Франция – первая страна в мире, что французское королевство выше всех других царств, что сам Бог оказывает французской короне особенное предпочтение и всегдашнее покровительство. В настоящее время мы знаем, что Бог покровительствует одинаково всем королевствам, всем империям, всем республикам. Мы признаем, что многие из французских королей были людьми презренными. Мы соглашаемся, что французский национальный характер имеет известные недостатки. Мы громко хвалим многое из того, что переходит к нам из чужих стран. Но разве от этого мы перестали быть добрыми французами? Напротив, можно сказать, что мы сделались еще более патриотичными, так как вместо того, чтобы закрывать глаза на свои недостатки, мы стараемся их исправлять, и вместо того, чтобы бронить все иностранное, стараемся перенимать у других народов то, что у них есть хорошего. Таково же и отношение наше к христианству. Тот, кто непочтительно отзывается о средневековом королевстве, о Людовике XIV, о революции, об империи, поступает бестактно. Тот, кто с резкостью говорит о христианстве и о церкви, которой он принадлежит, обнаруживает неблагодарность. Но сыновняя признательность не должна простираться до нежелания видеть истину. Мы не выказываем неуважение к правительству, когда замечаем, что оно было не в состоянии удовлетворить всем свойственным человеку противоречивым требованиям. Точно так же мы не выказываем неуважения и к религии, когда говорим, что она не может уклониться от разрушительных возражений, какие выставляются наукой против всякой веры в сверхъестественное. Правительство, отвечая одним требованиям общества и оставляя без ответа другие, попадают в силу тех же самых причин которые вызывали их установление и придали им силу. Точно так же и религии, отвечая требованиям сердца и оставляя без ответа требования разума, падают одна за другую, потому что до сих пор еще не нашлось такой силы, которая была бы в состоянии заглушить разум но горе и разуму, если ему удастся заглушить религиозное чувство. Поверьте, наша планета работает над совершением великого дела. Не позволяйте себе дерзновенно утверждать бесполезность той или иной стороны этого дела. Не говорите, что следует упразднить этот механизм, по-видимому, только мешающий действию других механизмов. Природа, одарившая животных безошибочным инстинктом, не вложила в человечество ничего ложного. Судя по ее органам, вы смело можете заключать о ее судьбе. Религии являются ложными, пытаясь доказать бесконечное, определить и, так сказать, воплотить его – но они истинны, когда они утверждают его существование. Величайшие ошибки, присоединяемые ими к этому утверждению, ничто в сравнении с ценностью той истины, которую они провозглашают. Самый последний из простых людей, если только в нем жива религия сердца, в своих понятиях о сущности вещей просвещеннее материалиста, полагающего – что все объясняется случаем и конечными причинами. Эрнест Ринан Введение, в котором говорится главным образом о подлинных источниках этого труда. История происхождения христианства должна была бы обнять тот темный, я бы сказал, Подпочвенный его период, который простирается со времени возникновения этого вероучения до той поры, когда существование его становится фактом общеизвестным, признанным, очевидным для всех. Такая история могла бы состоять из четырех частей. Первая, которую я предлагаю в настоящее время читателям, говорит о о самом факте, послужившем точкой отправления для нового культа. Вся она посвящена величественной личности его основателя. Вторая должна была бы говорить об апостолах и их непосредственных учениках, или, вернее, об изменениях, которым подверглась религиозная мысль в течение двух первых христианских поколений. Я закончил бы ее сотым годом, тем моментом, когда последние друзья Иисуса скончались, и все книги Нового Завета установились приблизительно в той форме, в какой мы и теперь их читаем. Третье изложило бы состояние христианства при Антонинах. В ней мы увидели бы, как христианство, медленно развиваясь, ведет почти непрерывную борьбу с империей, которая, достигнув в ту пору высшей степени административного совершенства и управляемая философами, преследует в зарождающейся секте тайное теократическое общество, упрямо отрицающее и непрестанно подрывающее ее. Эта книга обняла бы весь II век. Наконец, четвертая часть указала бы на решительные успехи христианства, начиная с сирийских императоров. Здесь мы увидали бы, как рушится разумно построенная система антонинов, как неизбежен упадок античной цивилизации, как христианство пользуется его гибелью. Сирия завоевывает Запад, а Иисус в сонме богов и и обоготворенных мудрецов Азии, овладевает обществом, которое не удовлетворяет более ни философии, ни чисто гражданский уклад. Тогда-то глубоко видоизменяются религиозные идеи раз осевших на берегах Средиземного моря. Восточные культы всюду одерживают верх. Христианство, ставшее многолюдной церковью, окончательно забывает грезы, милленаризма, порывает последние связи с иудейством и наполняет собою греческий и латинский мир. Борьба и литературная деятельность III века, уже происходящая на глазах истории, были бы изложены лишь в общих чертах. Еще более кратко рассказал бы я о гонениях начала IV века, последних усилиях империи вернуться к старым началам, которые не уделяли религиозной общине никакого места в государстве. Наконец я ограничился бы предчувствием той перемены в политике, которая при Константине переставила роли и из самого свободного и непосредственного религиозного движения создала официальный культ, подчиненный государству и в свою очередь вступивший на путь преследований.